при жизни — стремление вверх. В темноте подземных заводов копошились низшие из низших — крапчатые комбинезоны, парии. Розовые комбинезоны обслуживали поверхность планеты и мечтали о работе в монтировочных. Один на тысячу допускался до обслуживания ракет. Для балога высшей касты начальной ступенью успеха был орбитальный монтаж. Последней ступенью — бессмертие и вечная жизнь на спутниках.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 Неудача оказалась сокрушительной. Они стремились вниз, к подземным заводам, а их послали на орбиты. Наступил час Большого восхода. Три часа до смены. Ник проворчала в капюшон. — Поедем, что ли, покатаемся? Напоследок. — Ну, поедем, — сказал Гвор. — Клянусь черными звездами. Он злобно передернул плечами и шагнул в коридор. Впоследствии он понял, что повело его к магазинам.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 но прозрачные площадки, лесенки, переходы были почти пусты. Стеклянная фантасмагория, заполняющая вестибюль, сияла самодовольно с мугло-розовым светом. гору со всех ног подкатил робот в синей униформе, пропищал. «Господин монтажник высшего класса, заблаговолите!» Глор отмахнулся. Эскалатор бесшумно низверг его в торговые залы. Назойливый робот, позвякивая от услужливости, топал следом.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 висели мыльные пузыри подводных ботов. Зал больших машин. Навстречу прошли, как белые привидения, два диспетчера. Ближний к гору казался слишком юным для столь высокой касты. К тому же он щеголял в немыслимом тончайшем комбинезоне. На боках франта явственно проступали смигзы, рудименты третьей пары конечностей. Ох и наглый же юнец! Разве такой щенок может быть толковым инженером? И уже диспетчер.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 Честь имею приветствовать.